Глава тридцать седьмая Когда Рой с гленом оставили позади изящные фасады кемптаунских таунхаусов, построенных в стиле регенства, часы на приборной панели Форда показывали девятнадцать тринадцать. Дальше их путь лежал по шоссе вдоль утеса, мимо массивных неоготических зданий школы для девочек Роудин и приюта святого Дунстона — Строение в стиле ар-деко, где размещался интернат для слепых. Вот уже несколько дней подряд стояла скверная погода. Машину безжалостно хлестал дождь и трепал сильный ветер. Брэнсон включил радио, заглушив периодическое потрескивание полицейской связи, и принялся раскачиваться в такт песни американской поп-группы «Сизер Систерс». Терпение Грейса хватило на несколько секунд, после чего он вновь убавил громкость. «Да в чем дело, братан? Классная же группа!» — возмутился глен «Угу. Если хочешь закадрить подружку, нужно быть в курсе культурных веяний. Ты теперь мой наставник по культуре, что ли?» Бросив на него взгляд, Брэнсон огрызнулся. «Вообще-то мне следует стать твоим наставником и по стилю тоже. Я знаю одного крутого парикмахера, к которому тебе не помешает сходить. Иоанн Хаббин в пике работает. Уж он-то тебе причесон подновит». «А то ты, блин, выглядишь так, будто застрял во вчерашнем дне». «Да с тобой уже и не разберешь, где вчера, где сегодня», — парировал Рой. «Сначала ты позвал меня на ланч. Время вечернего чаепития миновало, дело близится к ужину. Такими темпами нам и завтрак светит совместный. А я, между прочим, имею право на личную жизнь». «И давно ли у тебя появилась личная жизнь?» Едва лишь эти слова слетели с языка Гленна, как он тут же пожалел о них. Даже не глядя на друга, Брэнсон почувствовал, что причинил тому боль, и покаянно проговорил. «Прости, дурака!» За окнами промелькнула расположенная на утесе симпатичная деревушка Ротингдин. Затем последовал захватывающий дух подъем, спуск, снова подъем, потянулись хаотически разбросанные дома Солддина и пис Писхэйвена, построенные уже после войны. «На следующем повороте налево», — предупредил Грейс. Далее Рой направлял водителя по лабиринту холмистых улочек с там коттеджами и одноэтажными домами поскромнее, пока они не остановились перед довольно ветхим бунгало, возле которого был припаркован еще более ветхого вида прицеп. Полицейские пробежали под дождем к крошечному крылечку с мелодично переливающимися китайскими колокольчиками и позвонили в дверь». Через несколько мгновений им открыл низенький и жилистый старичок, возрастом хорошо за семьдесят, с козлиной бородкой и длинными седыми волосами, стянутыми на затылке в хвост. Он был облачен в халат с поясом и шаровары, а на шее у него висел на золотой цепочке «Анх» — египетский амулет — Хозяин дома бурно приветствовал гостей, схватил Роя за руку и, восторженно глядя на него, как на давно потерянного и вновь обретенного друга, чуть ли не прокричал своим тонким голоском. «Детектив-суперинтендант Грейс! Так приятно видеть вас снова!» «И мне вас тоже, друг мой. Это детектив-сержант Брэнсон. глен позволь представить тебе Гарри Фрейма». Старичок стиснул руку полицейского с силой, совершенно не отвечающей ни его годам, ни телосложению, и вперился в глена своими пронзительными зелеными глазками. «Рад знакомству! Входите же, входите!» Полицейские проследовали за ним через узкий коридор, освещающийся тусклой лампочкой подвесного фонаря и декорированный в морском стиле. Центральным элементом здесь являлся большой медный иллюминатор на стене и оказались в гостиной с полками, заставленными макетами кораблей в стеклянных бутылках. Обстановка также включала светло-коричневый мебельный гарнитур из дивана и двух кресел с салфетками на спинках, телевизор, в данный момент выключенный, и круглый дубовый стол с четырьмя деревянными стульями у окна. К последнему хозяин и пригласил гостей. На стене Брэнсон заметил безвкусную репродукцию с изображением дома Энн Хэтуэй, жены Шекспира, и девиз в рамке разум единожды раздвинувший свои границы никогда уже не вернется в границы прежние желаете чаю джентльмены спасибо ответил грейс покосившись на друга в расчете уловить какой нибудь намек на то как следует здесь себя вести глен поддакнул было бы неплохо гарри фрейм хлопотливо поспешил из комнаты Брэнсон взглянул на горевшую на столе одинокую белую свечу, затем на со всем своим видом, словно бы вопрошая «Что за хрень тут происходит?». Рой в ответ улыбнулся «Наберись терпения, приятель». Через несколько минут в комнату вошла жизнерадостная коренастая старушка с седыми волосами, в свитере домашней вязки, коричневых шерстяных брюках и новеньких белых кроссовках. В руках у нее был поднос с тремя чашками чая и блюдом шоколадных бисквитов со сливочным кремом, который она поставила на стол. «Привет, Рой!» — бросила женщина Грейсу, как старому знакомому, после чего задорно представилась Гленну. «Меня зовут Максин». Затем дополнила имя титулом героини Генри хагарда «Та, которой повинуется все». «Приятно познакомиться, детектив-сержант Брэнсон». Следом вернулся хозяин с картой. Рой взял чашку и увидел, что чай бледно-зеленого цвета. глен разглядывал свой напиток с откровенным сомнением. «Итак, джентльмены», — заговорил Гарри, устроившись напротив них, — «у вас опять пропавший без вести?» «Да, Майкл Харрисон», — кивнул Грейс. «А, тот молодой человек, о котором писали в аргусе Ужасная катастрофа!» «Все еще такие молодые, однако их уже призвали». «Куда призвали?» — не понял Брэнсон. «В потусторонний мир, разумеется». Глен бросил на Роя выразительный взгляд, который тот откровенно проигнорировал. Сдвинув угощение и свечу на край стола, Фрейм разложил карту восточного Суссекса, самую обычную, изданную управлением геодезией и картографии Глен отважился попробовать бисквит». Рой достал из кармана медный браслет и передал его медиуму. — Вы просили принести какую-нибудь вещь пропавшего? Фрейм крепко сжал украшение в руке и закрыл глаза. Полицейские внимательно за ним наблюдали. Старичок сидел без движения с добрую минуту, а затем закивал. «М -м -м! Join, — М-м-м, изрек он по-прежнему с опущенными веками. хм Ага. хм Внезапно медиум вздрогнул и распахнул глаза. Взглянув на гостей так, словно бы сам факт их присутствия в комнате вызвал у него недоумение, он нагнулся к карте, затем достал из кармана брюк отрезок бечевки с небольшим свинцовым грузилом на конце. «Так, посмотрим, что удастся отыскать», — объявил он. «Да, в самом деле, давайте посмотрим. Как вам чай?» Грейс пригубил из чашки напиток. Слишком горячий и слегка солоноватый. «Замечательный», — ответил он. Брэнсон покорно попробовал свой и ограничился лаконичным «ничего». Гарри Фрейм так и просиял, явно довольный. «Так-так», — положив локти на стол, он словно в молитве спрятал лицо в сложенных ладонях и начал что-то бормотать. Рой упорно избегал взгляда товарища. «Ярум», — протянул медиум. «Ярум! Врн! Ярум!» Затем он резко выпрямился и, сжимая конец бечевки указательным и большим пальцами, поднял импровизированный маятник над картой. Грузило поначалу просто раскачивавшееся туда-сюда, через какое-то время стало описывать небольшие круги, и тогда Фрейм, сосредоточенно поджав губы, медленно повел руку над картой. «Акфилд!» — заговорил он. «Кроубора? Эшдаунский лес?» В ответ на его вопросительный взгляд оба полицейских кивнули. Однако Гарри Фрейм покачал головой. «Нет, простите, но в этом районе я его нигде не вижу. Попробуй другую карту, масштабом поменьше». «Гарри, но мы уверены, что пропавший находится именно в этом районе», — возразил Грейс. Медиум снова покачал головой. «Нет, маятник ничего такого не говорит. Нужно взять площадь побольше». Рой едва не физически ощущал скептицизм Гленна, который тот источал, подобно жару, исходящему от горячей печки. Новая карта отображала весь западный и восточный Суссекс, и на этот раз грузик на бечевке начал описывать короткую дугу над Брайтоном. «Вот он где», — пробормотал Фрейм. «В Брайтоне?» «Не думаю», — нахмурился Рой. В ответ медиум разложил крупномасштабную карту Брайтона и снова принялся перемещать над ней раскачивающийся маятник. Через несколько секунд грузило-закружило над Кемптауном. «Да!» — закивал Фрейм. «Да, вот где он в данный момент!» Грейс наконец-то осмелился взглянуть на коллегу, теперь, похоже, разделяя его настрой, и произнес. «Вы ошибаетесь, Гарри. Мне так не кажется, Рой». «Человек, которого вы ищете, находится здесь». «Мы сами только что из Кемптауна», — настаивал Грейс. «Разговаривали там с деловым партнером Харрисона. Вы уверены, что случайно не уловили этих вибраций?» Гарри Фрейм потряс медным украшением. «Это же его браслет, Майкла Харрисона». «Да». «Тогда он там. Мой маятник никогда не ошибается. Может, адрес нам назовете?» осведомился Брэнсон. «Нет, адрес не могу. Район слишком плотно заселен. Но именно там вы должны искать пропавшего. Именно там вы его и найдете».